Глава вторая. Незнакомец. Наши дни. Они оба в его крови. Взгляните на них. Какие еще доказательства их вины в убийстве вам нужны? К полковнику Гущину пафосно обращался начальник местного полицейского управления. Стояла тихая, теплая сентябрьская ночь. Пялилась луна, небесный фонарь. Другое освещение на старой бетонке, соединявшей подмосковные липки с железнодорожной станцией «Воробьевка», напрочь отсутствовало. Полицейским пришлось включить фары патрульных машин на месте происшествия. Причудливые тени метались вокруг, появлялись внезапно, множились, словно угрожая, и расточались в дым. На обочине бетонки приткнулась старая ржавая лада. Возле нее в пыли лежал окровавленный труп. Полковник Гущин никогда прежде не бывал в Липках. Место недалеко от Москвы, но сущая глухомань. Заброшенные песчаные карьеры, маленькая станция, вокруг лишь закрытые склады и две грандиозные стройки новых жилищных комплексов в чистом поле, дальние огни прожекторов и башенных кранов во тьме. — Их застукали прямо на месте убийства, — продолжал местный начальник полиции. Хорошо я распорядился маршрут ночного патрулирования изменить и включить бетонку. А то бы тело до утра пролежало. Здесь вообще мало кто сейчас ездит из-за новой развязки с федерального шоссе к стройкам. Полковник Гущин молча созерцал труп, возле которого хлопотали два местных криминалиста-эксперта. Гущин вечером возвращался из Нар фоминска с совещания. Выезжать на происшествие в район он вообще не планировал. Адски устал, голова трещала. Мечтал вернуться домой и завалиться спать. Сообщение об убийстве застало его в пути. Он находился от липок всего в десяти километрах. Его сразу оповестил дежурный по главку. Убийцы задержаны с поличным, группа лиц, причем среди них есть несовершеннолетние. Поэтому Гущин решил отправиться в липки лично. «Жертва — гастарбайтер, мигрант», — убежденно вещал местный коллега. «Наверняка со стройки». И машин его «Рэдван» с ржавым кузовом. Правда, при нем никаких документов, но видно же невооруженным глазом мигрант-азиат со стройки. Среди ночи за бухлом рванул и попался здешним щенкам. Они его и прикончили ради забавы. Зарезали. «У машины калужские номера коллега», заметил полковник Гущин. «Ну что?» Начальник полиции пожал плечами. «Федор Матвеевич, на стройках наших кого только нет». Мигрант в Калуге пошабашил, потом к нам перелетел. Контингент мобильный. Полковник Гущин отвернулся от самоуверенного подчиненного и шагнул к трупу. Нагнулся. В свете фар полицейских машин он видел перед собой мужчину лет за пятьдесят. Азиатской внешности, смуглого, волосы темные с проседью. На лице его застыла маска страдания. Его одежда летняя ветровка рубашка и даже бежевые сатиновые брюки потемнело от крови у него два ножевых ранения сообщил гущину местный криминалист эксперт в спину в область левой лопатки и в шею глубокая резанная рана полковник гущин надел резиновые перчатки низко нагнулся начал осматривать кисти рук убитого что у него с пальцами спросил он эксперта сломанно на правой руке Средний указательный. Эксперт рукой в перчатке тоже пощупал кисть жертвы. Подозреваемые могли ему причинить повреждение защемив руку дверью машины? — спросил полковник Гущин. — Затрудняюсь сказать, — честно признался эксперт. — Но следы пыток похожи, — тихо заметил Гущин. — Я уже видел подобное. Пальцы ломают жертвы. — Коллега! — он обратился громко к местному полицейскому начальнику. посмотрите Ни мозолей у него, ничего указывающего на работягу-строителя. Кожа ладоней мягкая, руки вполне интеллигентного человека. — Они в рукавицах на стройке пашут, в перчатках. Мигрант ко всему приспосабливается, — отрезал недовольно начальник полиции. — Я не понял, что там про пытки, а? — Давайте расстегнем ему рубашку, — попросил эксперта полковник Гущин. Криминалист расстегнул пеструю хлопковую рубашку на груди убитого И они сразу заметили следы жестоких побоев, а также неглубокие ножевые порезы. «Били, ножом полосовали», — начальник полиции, наклонившись над трупом, шумно сопел. Ему мешал внушительный живот, перетянутый ремнем. «Федор матвеевич в салоне машины полно крови. Его именно там приканчивали задержанные моим нарядом ППС-типы. Да вы с сотрудниками моим поговорите, сразу все вам станет ясно». — Пока мне не все ясно, и я продолжу осматривать тело, — возразил полковник Гущин. — Обе раны — в спину и шею. жертве нанесли одну за другой одномоментно или с определенным временным интервалом. Криминалист глянул на Гущина, затем на начальника местной полиции, своего командира. — Не зря полковник Гущин — высокое главковское начальство, шеф уголовного розыска. Задает подобный каверзный вопрос. «Поворачиваем тело. Осматриваем рану на спине», — приказал полковник Гущин. «Раз-два взяли. Аккуратно». И они втроем, полковник Гущин и два эксперта, повернули тело на бок. Задрали ветровку и рубашку. «Могу определить сейчас визуально. Рана на спине большей давности, чем на шее», — ответил эксперт. «Видите?» На спине на краях раны кровь запеклась, она темного, почти черного цвета, а из раны на шее при надавливании она все еще выступает. «Обе раны, по сути, смертельны», — заметил полковник Гущин, — проникающий удар ножом под левую лопатку в область сердца и глубокой резаной раны шеи, точнее горло, слева. Я думаю, сначала его ударили ножом в спину, и, возможно, не в машине, где-то еще. Затем положили тело в салон, считая нашего незнакомца мертвым, однако нож сердце не задел. Потерпевший спустя какое-то время начал подавать признаки жизни. Тогда убийца ударил жертву ножом в шею. Пытался добить в салоне, отсюда обильные потеки крови на сиденьях и на полу. Но незнакомец наш умер опять-таки не сразу. Он жил еще какое-то время. Возможно, у него сильный организм. «Вы просто слышали вопли задержанных. Их наглую ложь!» Начальник местной полиции начал раздражаться. «Мол, они его не убивали, а хотели спасти. Чушь! Они увеливают от ответственности. А вы, Федор Матвеевич, при всем моем к вам уважении, сейчас ведетесь на их вранье. Мои парни из ППС, между прочим, их прямо у Лады застукали. Они окружили труп с ворой, а увидев патрульную машину, сразу бросились на утек». Моим ребятам пришлось стрелять в воздух и даже по колесам их драндулетов. — Наш убитый не походит на гастарбайтера, коллега, — возразил поклонник Гущин. — И возраст у него солидный. Хотя, конечно, если жизнь заставит, можно и в полтинник на стройке кирпичей класть. Но если ваши сотрудники ППС застукали на месте происшествия его убийц, где все? — То есть? — спросил недовольный начальник полиции. — Его документы, личные вещи, хотя бы портмоне мобильный, карты. Если, по-вашему, он среди ночи рванул за водкой. В округе есть круглосуточный супермаркет или частный шланбой. Примечание. Шланбой — продажа разбавленных алкогольных напитков. Советский сленг. — Круглосуточного нет, но спиртное мигранты достают у своих же земляков. — Миф, что узбеки не пьют, — усмехнулся начальник полиции. — Мне кажется, он не узбек. «Хотя я могу ошибаться», — парировал полковник Гущин. «Патрульные сработали хорошо, задержали подозреваемых оперативно, но тогда у них должны были изъять какие-то вещи убитого. И самый главный окровавленный нож — орудие преступления, раз на их одежде его кровь. А нож где же?» «Они пытались бежать, наверное, и выбросили нож в траву». «Ищите в траве вещдоки», — сурово приказал полковник Гущин. «Хватит заниматься демагогией, коллега. На месте убийства отрабатываются абсолютно все версии, а не одна. Для вас наиболее удобная и простая. Ищите. До утра еще далеко, луна высоко. Задача ясна? — Так точно, — буркнул начальник местной полиции. — Найдем, Федор Матвеевич. Вы перед допросом задержанных переговорите с моими патрульными. Гущин отошел от тела, давая криминалистам возможность продолжать осмотр и собирать улики. На подмогу прибыл еще один криминалист-эксперт, срочно вызванный из дома. Он возился у Лады, осматривал салон, брал образцы крови с сидений и пола, затем обошел машину. Что-то привлекло его внимание на земле. — В Кювете бензин разлит. — Федор Матвеич, чувствуете запах? — спросил он. Гущин вдохнул теплый ночной ветер. Вокруг много машин, и запах бензина ощущается в воздухе. Неудивительно. Дальше на траве тоже следы бензина. Долговязый эксперт, согнувшись в три погибели, щупал землю. Здесь канава сырая после дождя. Не пойму, где бензин, где природная влага. К полковнику Гущину уже спешили двое патрульных. Совсем юные, зеленые полицейские в экипировке и бронежилетах. — Докладываем, товарищ полковник, обстановку, — бодро начал рапортовать старший. — Осуществляли, согласно инструкции, ночное патрулирование по маршруту. На развилке нам просигналил водитель «Газели». Заявил, мол, его четверть часа назад подрезали недоумки, устроившие гонки на двух машинах. Он чудом избежал аварии, ругался, почем свет. Сказал, вроде молодые мальчишки за рулем, пьяные. Указал он в сторону заброшенной бетонки. Мол, туда они рванули во тьму. Но мы, конечно, потратили какое-то время на его допрос, задержались. А эти подозреваемые, видимо, рванули напрямик через пустырь, поэтому оказались на месте происшествия сразу после инцидента с «Газелью». Короче, временем для убийства они располагали. — Ясно. — И что вы увидели? — спросил полковник Гущин с большим интересом. Ему и правда было любопытно. — Тьма тьмущая! — пожаловался второй патрульный. — Свети фар три машины на обочине. Лада, корыто. И еще две. Грант и Икеа. И группа парней. Четверо. И девчонка с ними, как оказалось, несовершеннолетняя а из парней один несовершеннолетний, тот, на ком следы крови, ему шестнадцать, его приятелем по восемнадцать. Кеа принадлежит одному из них, объявил, мол, подарок родителей. А Грантой владеет отец другого пацана. Он сказал нам, что тайком взял ее покататься, у него самого нет прав, и на нем тоже имелись следы крови на толстовке. Ну и труп мы увидели, без признаков жизни, на земле, рядом со старой ладой. То есть вы оба лично не видели непосредственно сам момент убийства потерпевшего? — уточнил полковник Гущин. — Нет. Но они все кружились возле лежавшего на земле человека. Суетились вроде нехорошо как-то. Может, следы заметали. Услышав нашу сирену, бросились к своим машинам. — Я из патрульной нашей сторожки стрелять не стал, — объявил другой полицейский. — Сами понимаете, товарищ полковник, серьезная движуха. Трупы, группы молодежи. Девица. Я выскочил, кричу, «Полиция, всем стоять на месте!» И уже дальше по уставу применил табельное оружие. Присек попытку удрать. Они застыли в ступоре у тачек с пробитыми колесами. Мы их с напарником задержали и сразу вызвали наших из отдела разбираться с трупом. «Вы, конечно, сразу обыскали, ребят?» — задал новый вопрос полковник Гущин. Действовали и дали по инструкции. Ножа у них мы не обнаружили. И личного имущества потерпевшего тоже. «Наверное, они его ограбить не успели, но на двоих...» «Повторяю, несовершеннолетним и его приятелем была кровь». «Мы на суде это подтвердим», — твердо ответил патрульный. «Все они тряслись, оправдывались, но мы особо не вникали, ждали наших из отдела. А девчонка сразу в слезы, умоляла нас отпустить их всех домой». «Но вы на ее слезу не поддались», — полковник Гущин смотрел на юнцов полицейских, почти ровесников задержанных. Они очень-очень старались, и не ему, циничному закоренялому профи, подшучивать над ними. «У пацанов все одежды руки в крови, и вообще ничего не ясно», — пылко воскликнул юный полицейский. «Но они хор морали мы его не убивали, наоборот, пытались ему помочь». «От машины в сторону пустыря ведет дорожка из бензина», — громко оповестил опергруппу криминалист, осматривающий старую машину с калужскими номерами. «Ладу пытались поджечь».